Левая 10е. Досье. Мартин Грегори. Дата 25 ноября. Кассета ГМБ5. Тема: телефонный разговор с Анной Грегори. Звонок в 3:28. Анна. Доктор Сомервиль, это вы? Вы меня слышите? РМС. Да, я вас слышу. У вас всё в порядке? Анна. Слава богу, да. Но вы должны помочь мне, доктор Сомервиль. Пожалуйста, не то случится нечто страшное. Я уверена. Он опять ушёл, и я я не знаю, что мне делать. РМС. Постарайтесь держать себя в руках, Анна. Расскажите мне, что случилось. Анна. Мне нельзя рассказывать вам. Он убьёт меня, если узнает, что я рассказал. РМС. Вы правильно сделали, что позвонили мне. Я несколько раз пытался связаться с вами, но у вас должно быть была снята трубка. Анна: Вот как. Я и не заметила. Эрамос: Когда я разговаривал с Мартином, он был в менее возбуждённом состоянии, чем я ожидал. Что потом стало хуже? Анна: У него случился какой-то припадок минут 10 назад. Я нашла его на полу в жутких корчах. Он сказал что? Что-то не то съел. Но такое совершенно исключено. Он еле-еле добрался до ванны. Эрамос: А почему вы не ушли из дома, раз вам предоставилась такая возможность? Анна. Потому что не могла. Ему стало так плохо, а потом всё стихло, и забеспокоилась я только когда он не вернулся. Эрмас. А сейчас он по-прежнему в ванной? Анна. Нет, внизу. Я постучала, но никто не ответил. Тогда и вошла, дверь не была заперта. Он просто вышел с другой стороны. Доктор Сомервиль. Он оставил мне послание. РМС. Что вы имеете в виду, говоря с другой стороны? Анна. Аптечка была открыта. Закрывая её, я увидела себя в зеркале, и послание было написано у меня на лбу. РМС. Что было написано? Что он такое написал? Анна. Написано было красным. Он использовал мою помаду, ту, которая запрещает мне краситься. О, господи, это так страшно. Рамас. Скажите же мне, что он написал? Анна. Из юдоли скорби, то же, что тогда на белой коробке, только на этот раз адресовано мне, понимаете? Рамас. Слушайте внимательно и сделайте точно так, как я вам скажу. Немедленно заприте обе двери. Анна: Я уже заперла. РМС: Отлично. Ни при каких обстоятельствах не пускайте Мартина в спальню, какие бы доводы он ни привёл, даже если начнёт умолять вас. Вам это понятно? Анна: Понятно. РМС: Быстро действуйте. У вас, возможно, осталось мало времени. Откройте окно в спальне и спускайтесь наружу. Вы ведь такое уже однажды делали? Анна: Да, при свете дня. РМС: От этого сработает сигнализация, но тем лучше. Кто-нибудь услышит и приедет поинтересоваться, в чём дело. Анна, мне придётся слишком долго спускаться. Рамос, у вас нет выбора. Анна, ладно, но о, господи, только что по газ след. Рамос, вы уверены? Попробуйте выключатель. Анна, я пробую. В точности всё. Как, как он и обещал. Он сознательно выключил свет. Я слышу, как он там внизу ходит. О, господи. Нет. Прекратилось. Шум прекратился. Он говорил, что это случится. Но что это будет не более чем игрой? Пожалуйста, не позволяйте ему делать этого. Помогите мне. Нет. Мартин. Я, Масан. Вы меня слышите? Анна, алло, алло, вы меня слышите? Алло? Алло?